«А в Дунланде? Что творится там?» — жадно спросил, не пропускавший ни одного слова Торин. «О, Дунланд, друзья мои, — это удивительная страна. Она богата хорошо родящими пашнями и прекрасными лесами, а ее недра — железными рудами. Горцы, а эта страна в предгорьях туманных гор, народ многочисленный и упорный». Вы помните, у них была ссора и даже война с роханом в древние времена. И они были врагами в годы войны за кольцо. После Хорнбургской битвы горцы поутихли и заключили с роханом мир. Им позволили жить по собственным законам, но наложили дань, которую они платят и по сей день. Среди них немало неразумных юнцов, иногда устраивающих засады и нападения на большой дороге. Но их обычно ловят и выдают сами дунландцы, а не дорожат нынешним миром. Волнер сказал, что среди них ненавидят и презирают потомков сдавшихся. Это похоже на них. Они гордый народ, и зачастую гордыня застилает им разум» в вот это я могу поверить и посоветовал бы вам держаться от их страны подальше быть всегда на чеку проходя вдоль ее рубежей «А, роханская марка как там дела продолжал расспрашивать гном она процветает как и прочие части соединенного королевства пожал плечами хронист. — на их границах пока тихо Разве что на западные в воротах Рохана иногда с какой-нибудь заблудившийся отряд разбойников. Но с роханскими копейщиками в открытом бою не поспоришь, да и спрятаться в степях негде. Там народ крепко держит меч. у них по-прежнему каждый взрослый мужчина — это опытный воин, таков древний обычай, и они от него отказываться не желают». Хотя по богатству значительно уступают Арнору и тем более Гидару. В Эдорассии по-прежнему высится золотой дворец, и король Брего, шестой после Теолена великого, держит там совет с выборными своих областей. Рохан невелик, и народу там немного. Они по-прежнему живут коневодством, но не гнушаются земледелием. Из Рохана в последние годы вести приходили в основном о новых постройках в Эдорасе, Дунхароу, Хорнбурге. Жизнь там менее тороплива и больше цепляется за старину. — Кстати, — усмехнулся вдруг Теофраст, — у роханцев вошло в обычай брать себе в жены девушек из Дунланда, славящихся своей красотой. — С гномами! — Из сияющих пещер Агларонда у мир и дружба. Впрочем, это, почтенные гости, должны знать лучше меня. «Вы сказали об их западных границах», — осторожно вставил Торин. «А что происходит на северных, восточных и южных?» «С южными все ясно сразу», — ответил хронист. «Это владение Гейдара». «На северных границах великий фарнгорский лес и его удивительные обитатели». «Энты!» — обрадованно воскликнул хоббит, больше всего любивший в Красной книге рассказ о чудесах фангорной и победном марше энтов на Иссенгард. «Они живы, живехоньки!» — заверил охранист. «После победы люди узнали о них. Роханцы сперва дружили с ними». Ну, а затем пути смертных и долгоживущих, как водится, разошлись. не стали наступать своими лесами на населенные рощи римами земли. Они двинулись на север и на восток, насаждая в пустынных ранее местах новые и новые рощи и перелески, слившиеся со временем в огромный массив чуть ли не в половину старого Фангорна. Что происходит в его глубинах, я не знаю. Но роханцы сейчас побаиваются силы лесов и не доверяют ей. Несколько раз они пытались расчистить в его южных областях себе новые поля, однако энты дали им понять, что до добра это не доведет. Нет, разумеется, обошлось без крови, но дружелюбие между лесом и степью это не прибавило. Леса сейчас стянутся... От самого Исенгарда вдоль подножия Метедраса и через старый Фангорн, севернее Иолтского всхолмья, вдоль реки Лимлайт почти до самого Андуина на востоке, на севере же Фангорн почти слился с опустевшим ныне Лориеном. «Энты не теряли времени даром», — сказал хронист и примолк.